Глава 42. Альбина. Последнее время у Альбины постоянно было плохое настроение. И сдерживать эмоции, чтобы не показывать это Глебу, становилось все сложнее. И высший пилотаж самообладания приходилось проявлять по утрам, когда Глеб ненадолго заскакивал в ее комнату, чтобы пожелать хорошего дня и поцеловать. Альбина всегда была совой но рядом с Глебом старательно делала вид, что она жаворонок. Ему это нравилось, и она честно вставала за несколько минут до его прихода в комнату, чтобы успеть умыться и освежить лицо. Большего не требовалось, и Альбина частенько потом спала еще час или два после того, как Глеб уходил работать. Что называется, и волки сыты, и овцы целы. Но этим воскресным утром ее самообладание чуть в очередной раз не дало сбой, Когда Глеб, вместо того, чтобы поцеловать и заняться сексом, по воскресеньям он порой позволял себе подобную вольность, во-первых, пришел на полчаса позже, чем обычно, а во-вторых... «Мы тут с Алисой и Зоей хотим устроить пикник вместо завтрака. Пойдешь с нами?» Альбина даже глаза прикрыла, чтобы не показать Глебу собственное бешенство. «С Алисой и Зоей? Твою мать! Он сам себя слышит?» А может, мы вдвоем? Начала она и почти сразу прикусила язык, но было поздно. Альбин. Глеб тяжело вздохнул, глядя на девушку сукоризной. Он нависал над ней на вытянутых руках. Альбину всегда безумно возбуждала, когда Глеб целовал ее в такой позе. Но сейчас целовать он явно не собирался. Мы совсем недавно говорили с тобой на эту тему, и ты обещала постараться. Разве слово «а может мы вдвоем» похоже на старание? В общем, собирайся и выходи. Через двадцать минут жду тебя на кухне. Я как раз за это время соберу корзинку для пикника. Ты сам? Альбина задохнулась от возмущения. Для чего тогда было принимать на работу повара? У Зои сегодня выходной. Отрезал Глеб настолько категорично, будто бы это все объясняло. И Альбина сжала зубы. Не истерить. Не кричать. Быть спокойной, как бревно, плывущее по реке. Хотя очень хочется спросить, до да какого черта? У Зои выходной, так попроси кого-нибудь еще прислуги полный дом. Поэтому я сам все сделаю, это несложно. Я, как ты помнишь, тоже неплохо готовлю. Глеб все таки поцеловал Альбину. Правда, не в губы, а в щеку. И настолько быстро, что девушка даже не успела среагировать. А потом вышел из комнаты. И Альбина, посмотрев ему вслед, почти неслышно пробурчала. «Вот и готовил бы себе сам, разумеешь, а то вздумал еще эту коровищу на работу нанимать».